Глава 10. Что же освещают свечи в их руках? Рождество пришло и в этом году. Вернее, наступил сочельник, но именно на этот день было назначено праздничное мероприятие, которое вместе готовили школьные советы школ Согу и Кайхин Сога. Позавчера в школах был укороченный день из-за церемонии закрытия, и наступили каникулы, что дало дополнительное время для подготовки. В целом, все шло неплохо. Праздник должен был начаться после полудня, так что утро оставалось в нашем распоряжении, и мы по команде Исики сосредоточились на тортах и прочие выпечке. Собственно, начали мы еще вчера, и я даже чувствовал, что все мое тело будто пропиталось сладким ароматом. Впрочем, витающий в воздухе сладкий запах не делал атмосферу такой же. На кухне спортивно-развлекательного центра царила деловая суета. В роли шеф-повара, разумеется, выступала стоящая у плиты Юкиносита, Хикигая, и ни слова больше. Скорее всего, ей понадобились взбитые сливки, что у меня в руках. Передавая ей миску, я подумал, что она могла бы ей просто сказать «Держи». «Спасибо». Юкиносита принялась обмазывать тесто сливками и окликнула ковыряющуюся неподалёкую Юигахаму. Юигахама, ты с упаковкой печенья закончила?» «Ага, только что. С тортами помочь?» Юега Хма покрутила руками, разминая затекшие видимо, плечи. Юкиносита ответила, не отрываясь от работы. Нет, тут все хорошо. Главное, ничего не трогай, даже не прикасайся. Ты на что намекаешь? Ни на что. Не принесешь спящее тесто из школьного холодильника. Быстро скомандовала она, прослезившейся Юего Ладно, а стоп! Оно что, в самом деле спит? Это просто фигура речи. Так принесешь? Оно должно быть в холодильнике. Юкиносита так сейчас занята, что нянчиться с Юй Гохамой нет никакой возможности. Бедная, бедная Гахама. Нет, правда занята. Вон и духовка звякнула, возвещая готовности. Юегахама подошла к двери Бармача. Как это оно спит? Но дверь сама осторожно приоткрылась. и за нее выглянул Тоцука. «А? Что такое, Сай?» «Ну, я спросил школьный совет, а они сказали сюда заглянуть. Я тут помочь хотел. А?» Он оглянулся, и за него высунулась Камати, помахав мне. Ну да, я же советовал ей передохнуть. Вот она советую и последовала. А из-за их спин донесся странный кашель. Гафун, гафун, ох Но я сделал вид, что его не слышал. Братик, а можно Камате тоже поможет? Спросила она, заходя на кухню вместе с Туцукой. О, Туцука, Камати, добрый день. Поприветствовала их Юкина Сита. Они поздоровались в ответ и улыбнулись. «Говорят, что хотят помочь», – сообщил я. Юй хлопнула в ладоши и повернулась к Тоцуке. «Сай, не сходишь со мной в школу? Кажется, оно спит, так что я не уверена, что смогу притащить сама». «Конечно, что спит». Несколько обескураженный таким объяснением Тоцука вышел вслед за Югохамой. справится «Справятся ли они? Это же их первое столь серьезное задание». «Так, могу я попросить Камати помочь мне с выпечкой? На чем ты специализируешься?» торты или печенье. Камати все умеет. Юкиносита даже помощь у Камати попросила. В своем неповторимом стиле. Понятно. Очень кстати. В таком случае займись имбирным печеньем. Рецепт вон там. О, ладно. Печь сладости вместе Юкиносан. Камати просто счастлива. Какой это прогресс? Камати быстро вымыла руки и встала рядом с Юкиноситой. Стоп. О каком это прогрессе она говорит? Я задумчиво посмотрел на мило болтающих девушек у плиты. И услышал странно кашель. «Гефун, гефун, Маруса!» Совсем рядом. Да и кашель ли это вообще? Похоже, теперь его проигнорировать уже не выйдет, да? Я сдался и развернулся к стоящему позади меня Займакузе. «Гефун, гефун!» Займакуза, потащили вот эти коробки с печеньем. О, «Ладно, наверное, ты хочешь видеть причину, приведшую меня сюда?» «Не, не хочу. Вот это тоже хватай». «Конечно!» К моему удивлению, Займакуза без всяких жалоб подхватил коробку, и какое-то время мы работали вместе. И, наконец, занавес празднества был поднят. и за кулис я видел, что зрителей собралось немало. Среди них обнаружились Камати, Тоцука и даже Займакуза. А еще Кавасаки, Хаяма и вся его компания. Кавасаки наверняка заявилась на свою сестренку посмотреть, а Хаяму с компанией, надо полагать, пригласила ей Гахама Сисики. Сейчас шла программа школы Кайхин В ней участвовали группы из учеников самой школы и приглашенные музыканты. Уровень, конечно, не тот, что планировался поначалу, но зрителям нравилось. Кайхин Сога удалось выжить интересную смесь попсовой и классической музыки. Проводили музыкантов бурными аплодисментами. Настало время начать программу школы Собу. На сей раз мне досталась работа человека на подхвате, но делать было нечего. И я просто свонялся за кулисами. Все возникающие проблемы быстро разрешались членами школьного совета во главе с Исики. В какой-то момент я вдруг услышал неподалеку тяжелый вздох. Обернулся и увидел, что Исики нервно рассматривает зал. «Ну, как дела?» – поинтересовался я. Исики резко развернулась ко мне и облегченно вздохнула. «А, сэмпай! Боже, просто кошмар!» «Да не тревожься ты так. Сценарий хороший». Запинки на репетиции только поначалу были. Исики гордо выпитила грудь. Так сценарий наша секретарь писала. Ну и... Высыпай. Многому меня научили. А, да. Мне же... К остальным надо. Быстро выпалила она последние слова. Словно стараясь скрыть смущение. Развернулась и побежала. Но через несколько метров остановилась и обернулась. Время концовки уточнил вице-президента. Я о тортиках всех хорошо? Так точно, президент кратко ответил я провожая ее взглядом